Глава семьдесят пятая. Так возьмите же меня, я не против. И снова слова из песни б a к k н n т i m e Жуткая штука, удар молнии. Уже одна попытка получить его ч и с т о е безумие. На это мелькнула была мысль поспешить обратно к дому и намотать на руку провод, однако буря капризны. В прошлый раз гроза так и не дошла до дома. Она осталась здесь, поэтому Найт повернул обратно, возвращаясь в Рэмблрокс. Здесь все изменилось, уже не парк развлечений. Рэмблрокс зарос сорняками и заполнился поваленными деревьями. Продираясь сквозь густые заросли, Найт чувствовал в воздухе терпкий лекарственный запах. Гроза надвигалась стремительно, затягивая небо черной чехоточной харкотиной. Вскоре по земле уже колотил дождь, и чтобы идти вперед, на это приходилось прилагать усилия, словно дождь боролся с ним, стараясь прогнать назад. Однако н а э т упорно продвигался. Наконец он увидел вход в тоннель, обрамленный по обеим сторонам двумя белыми столбами, увитыми плющом как колючей проволокой. Над входом висела надпись: р э м б л Рокс номер восемь". Угольная шахта. Все указывало на то. Даже издалека Найт разглядел у входа в тоннель какой-то черный силуэт, мокрый и блестящий человек Эдмонд Уокер Рис, поджидающий его. Подняв пистолет, Найт навел его на силуэт. Он знал, что может подойти туда, даже должен, и раз и навсегда покончить с этим человеком. Однако н е й т напомнил себе, что у него другая задача. Это мир Риза, его охотничие угодья, и его смерть спасет этот мир. Однако Нэту нужно было спасать другой, свой. Еще увидимся, Риз. Мысленно обратился к силуэту он. Развернувшись, Нэд посмотрел на молнии, разрывающие небо. Дождь усилился. Нэд почувствовал себя индюком, таращущимся на грозу. Кажется, так они себя ведут. Индюк. Вроде как глядит на грозу розину в клюв и захлебывается дождем. Вероятно, это лишь п о в е р ь е Однако Нед сейчас чувствовал себя именно так, как глупый индюк, захлебывающийся дождем. И тут налетевший порыв ветра сильно толкнул его в спину, пошатнувшись, Нед едва удержался на ногах и все озарилось ослепительным белым светом. Мир вокруг превратился в пепел. н е т не мог сказать, где он находится. Было темно, он ничего не видел. н е т пошел вперед и едва не упал, о б о что-то споткнувшись. Острые колючки обдирали лицо, рубашка промокла насквозь и больше не грела. Нед стянул ее через голову и швырнул на землю. Он увидел огни. Огни дома смутные, но не было сомнений, что это они. Казалось, дом живой, очнулся. и н е й т направился к нему, убеждая себя в том, что случившееся с Карлом ему лишь привиделось, кошмарный сон. Теперь он уже был уверен в том, что Карл там ждет его, живой и здоровый. Вокруг кружились светлячки. и н е й т протянул руку, и они устремились к нему, рассекая воздух перед ним. Светлячки садились ему на п л е ч и на лицо, на бороду, и казалось, при этом становились ярче. Подойдя к дому, н е й т открыл дверь, заглянул внутрь и увидел Карла, смотрящего на него. Но только это был не Карл, это был он сам. Гладко выбритый н е й т из мира, который еще не разрушился, не провалился ко всем ч е р т я м из мира до встречи с Джейком. Получилось, я здесь. Мол, н и я меня перенесла. И тотчас же еще одна мысль: а я броший придурок, твою мать стоящий перед своим собственным домом. И не успела напомниться, как увидел, что идет навстречу себе Нейт. Нейт первый, изначальный Нейт, шел к нему, а Нейт этого не хотел, не хотел встречаться со своей более ранней версией, что происходит. В глубине души Нейт гадал, сможет ли он предупредить себя о том, что должно случиться, но вдруг в таком случае все рухнет, вдруг станет не лучше, а еще хуже, вспомнив, как все обернулось в тот раз. И о к а з а в ш и с ь тем самым, из-за кого оно так обернулось, Нэт развернулся и бросился в лес. Произошло в точности то, что он помнил: лужайка перед домом Джеда, приближающийся н е д с пистолетом наготове, вокруг полчища жирных мух, слетевшихся неизвестно на что, возможно, на то же самое, на что слетели светлячки, а может, их привлек соленый запах его пота и крови из раскрывшихся ран на руках и груди. Мухи облепили н е й т а покрыли его лицо сплошной маской, и тут мир снова стал ослепительно белым, и н е й т а опять куда-то увлекло. Было ощущение движения, перемещения, словно он стал ш и п я щ е й искрой, бегущей по длинному в и т к у огнепроводного шнура. Нэйт интуитивно понимал, куда это должно привести, раздастся взрыв, и его снова швырнет в бурю рушащихся меров. Однако такой расклад его не устраивал. Он не хотел возвращаться обратно. Ему нужно было сделать здесь одно дело, поэтому Найт сосредоточился, направляя весь гнев до последней унции на Джейка, а любовь к своим родным в раскаленный до бела шар у себя внутри, и эту энергию он использовал для того, чтобы выпрыгнуть отсюда, как вылетали с трассы игрушечные машинки Оливера, когда разгонялись слишком быстро. А потом Найт увидел себя со стороны. стоящего на лужайке перед домом, потрясенного зрелищем Карла, который внезапно появился в грозу с пистолетом сорок п я т г о калибра в руке и ударил его по голове, и, разумеется, на кольцо вышел Джет. Его сосед предатель. Сначала он смотрел на драку Нейта и старика, но затем, затем его взгляд перешел на другого Нейта, того, кто наблюдал за происходящим из леса, затравленного со всклокоченной бородой. Нейта путешественника Нейту видел в глазах Джеда характерный блеск. Джед понял, кто он такой, понял, что он Нейт. Несмотря на то, что другой Нейт лежал на земле оглушенный, д о л б а н о й у б л ю д И снова белый свет. И снова перемещение. И снова Найт боролся, брыкался, вырывался, стараясь изо всех сил не возвращаться назад. Жена думала: он мне нужно увидеть Мэдди или о л в е р а Я должен предупредить их о том, что случится. п о р ы в воздуха, слабый раскат грома. Нет, нет, нет. Гроза хотела вернуть Найта обратно. Назад. На каменный алтарь. Назад в рушащиеся миры. Теперь он видел неровные валуны на каменном поле, проливной дождь, зияющий зев штольни, дом о к е а н черный бриллиант, плавно в р а щ а ю щ и й с я в небе и тело Карла, распростертая на алтаре подобно т р я п и ч н о й кукле, небрежно брошенный ребенком на ночной столик. Нет. Нет. Комната с розовыми стенами, шкафчик перед ним, маленький игрушечный пони. И еще что-то керамическое, вроде кружки, но сделанное ребенком косо бокой. А перед всем этим вырезанная из дерева сова тревожно взирающая на аккуратно заправленную кровать настороженная. За окном подкрадывалась ночь. Маленькая девочка на полу с ножницами в руках. Рядом черный маркер. На глазах у Нейта девочка вгрызлась ножницами в большую картонную коробку. Ножницы совершали короткие неровные движения. Девочка вздрогнула, увидев Нейта. Ой. Воскликнула она. Ее взгляд из з а с т е к л е н е в ш е г о стал настороженным. Девочка внимательно оглядела н й т а с ног до головы. Она раскрыла было рот, собираясь закричать, н э т приложил палец к губам, прося ее молчать. Мэди, это я. Я тебя не знаю, сказала девочка. Ты чужой дядя. Я путешественник, сказал Нэт, присаживаясь на кровать. Я тебя знаю. Ты делаешь человека коробку, правильно? Верно. Я пока не понимаю. Ты делаешь его, чтобы помочь той девочке, которая пропала. Маленькая Мэдди замялась. Да. Затем голосом, в котором Нэт отчетливо узнал голос Мэдди, голос жены повышался до этих пронзительных нот, когда она сильно расстраивалась. В основном из-за своей работы. Но я не знаю, как отправить коробку туда, чтобы он помог той девочке. Он герой, однако он здесь. а н е там рядом с ней. Ты можешь создавать разные вещи, Мэди. Ты творец, ведь так? Девочка молча пожала плечами. Думаю, да. Готов поспорить, ты можешь делать двери. Но как? Маленькая Мэди вопросительно подняла на него взгляд. Не знаю. Я знаю только вот что: две петли и одна ручка. Вот что делает дверь дверью. Только э т о и н у ж н о Ты сказала мне это, когда мы переехали в наш дом, точнее. Наверное, ты как-нибудь в будущем скажешь мне это. Сидящая на полу девочка задумалась над его словами. Она посмотрела в окно, затем на стену, потом на то, что лежало на ночном столике. Девочка начала что-то говорить, однако Найто ее не слышал. И тут мир вокруг начал вибрировать. Волосы у н е й т а на затылке встали дыбом, кончики пальцев ощутили обжигающую боль и. з а л я п а н н о е окно, затянутое паутиной живущих в кладовке пауков. Найт выглянул в него, увидел грязную зловонную кухню с остатками еды на полу и мухами на столе, в мойке гора грязной посуды, а за дверью две девочки, Мэди и Сиси Кальбахер. У них за спиной в стене дверь, совсем маленькая, ростом с них, кривая, словно нарисованная мелом. Дверная ручка в виде игрушечного пони, вместо петель полоски скотча. Девочки посмотрели на н е й т а помахали ему. Он помахал им в ответ. Они прошли в дверь, а его снова похитила молния. Нэйд зажмурился, спасаясь от обжигающего белого света, вызывая в мыслях Мэди, Мэди, Мэди, усилием воли призывая молнию отнести его к ней и оставить там. н восемьдесят шестая. Лицо за стеклом п о с л а н и е на снегу. Найт. Едва слышно п р о ш е п т а л а Мэдди. Лицо в окне принадлежало ее мужу. Она была в этом уверена. Осунувшемуся, измученному, взгляд затравленный, губы его зашевелились, словно он пытался говорить. Я должна ему помочь. Поэтому Мэдди вскочила на ноги и едва не сломала себе шею. Распахнув дверь, н а с т и ж и выбежав в снег с угроба на мило уже по колено, Мэди шагнула в сугроб. Снег обжег босые ноги, не имея возможности бежать, она медленно побрела вперед, окликая Нейта. Снова и снова, боясь сорвать голос, до угла домика было недалеко, и когда Мэди наконец завернула за него, она увидела Нейта, сидящего на корточках, по грудь в снегу, с вытянутой вперед рукой выставленным пальцем. Подумала Мэди, чувствуя, как ее мир оживает. Затем она почувствовала запах горелой изоляции. Волосы на затылке поднялись, словно не знающие у п о к о е н и я мертвецы, и т е м н о т у р а з о р в а л а в с п ы ш к а молнии. Ослепительно белая и горячая, и тотчас же следом за ней прогремел раскат грома. в Скрикнув, Мэди продолжала двигаться вперед, несмотря на то, что у нее перед глазами все смылось. реальность медленно просачивалась обратно, захватывая яркие искрящиеся потеки света у нее перед глазами, но одновременно нахлынули новые воспоминания, как будто молния не просто ударила в землю. казалось, она поразила что-то глубоко в Мэдди электрическим разрядом и огненным копьем, расплавив все замки, которыми была наглухо запечатана ее память. Мэдди вспомнила, как еще маленькая сидела дома у себя в комнате. Она слышала от своего папы о пропавших девочках. Ей очень хотелось их найти. Розовые стены, игрушечный пони, деревянная сова, кошмарные сновидения. Затем вспышка света и появился он, тогда еще незнакомый чужой человек, теперь ее муж. Он показал ей дорогу. И вот она вспомнила, что находилась в доме Эдмунда Охера Риза, протянула руку Сисси Кальбахер, а затем вспомнила, как это сделала, как попала туда, как спасла бедную девочку похищенную, буквально отмеченную печатью смерти вырезанным у нее на щеке числом. И вот сейчас, вернувшись сюда, в настоящее, рядом с охотничим ь домиком Мэди увидела, как н е й т снова исчез. Но он побывал здесь? Снег был примят там, где он сидел на корточках, и на снегу было кое-что. Послание, написанное пальцем. Две петли, одна ручка. Это дверь. Ты можешь создавать разные вещи, Мэдди. Ты творец ведь так? Думаю, да. Готов поспорить. Ты можешь делать двери. Я творец. Произнесла в н о ч н о й тишине Мэдди. Я могу создавать вещи, и я смогу сделать дверь. В этот момент она подняла взгляд и увидела кое-что еще. Тринадцать сов, грубо вырезанных из дерева, р а с с е л и с ь р е д к о м на заснеженных ветках сосны. Они смотрели на Мэди, моргая, и беспокойно переминались с ноги на ногу, горя не терпением приняться за работу. Часть седьмая. Жертвоприношение. Настоящую магию невозможно сотворить, отдав чужую печень. Нужно вырвать собственное, не надеясь получить ее обратно. Питер С. Бигу, последний единорог. Глава семьдесят с е ь Обещание. Не нужно тебе в это вмешиваться, решительно заявил Зои. Однако Фига ответил, что должен. Пойми, Зои, я не могу подвести этих людей. Они прошли через ад. Им довелось пережить такое, в чем я еще только начинаю смутно разбираться. Зои схватила мужа за запястье и крепко сжала. По ее словам, она научилась этому от своей бабки, которая, когда ей нужно было добиться своего, хватала особой колдовской хваткой нежное место на запястье между двумя костями. С помощью этого приема бабуля могла заставить человека переписать на нее все сбережения, п л у т щ е н к а прилюдно надуть в штаны, я имею в виду так, чтобы насквозь. Любила повторять Зои. И все за одном г н о в е н и е Фига твердым голосом п р о м о л в и л а з о и сжимая мужу запястья так, что у него едва не подогнулись колени. Я беременна, уже на пятом месяце. Ты нужен мне, ты нужен ей. Я все понимаю. Сглотнув комок в горле, сказал Фига. Но я также должен с м о ч ь посмотреть наши малышки в глаза и сказать, я сделал все для тех, кому была нужна моя помощь, не повернулся к ним спиной. Потому что такой я человек. Если это не так, то кем я буду для своей дочери? По щекам Зои разом скатились две слезинки. Она отпустила запястье мужа и сказала: «Хорошо». Фига поцеловал ее. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Кстати, бабуля гордилась бы таким колдовским захватом. А ты как думал? Улыбнулась Зои. Темнота. Уже почти десять часов вечера. Погода осталась откровенно дерьмовой, сыро и холодно, отвратительная смесь дождя и снега. Управление полиции к в а к е р б р и д ж организовало временный пост на пустыре у озера Холликонг, за который в свое время пыталась взяться одна строительная фирма, разорившаяся в кризисе две тысячи восьмого года. Начальник управления Роджер Гарсток на кратком инструктаже Объяснил сотрудникам, что в первую очередь нужно будет о ц е п и т ь парк, но и отправить наряды в другие места. К дому Джейка в настоящее время пустому, к дому Джеда в настоящее время тоже пустому и к дому Алекса Амати, хотя его уже давно нигде не видели. Кроме того, полиция штата искала Оливера г р е й в з а в надежде в идеале перехватить его еще до того, как он окажется здесь, хотя Фига понимал, что это будет очень непросто. Никто понятия не имел, каким образом Оливер собирается попасть сюда, откуда он прибудет или хотя бы когда. После окончания инструктажа Фига протискивался сквозь толпу расходившихся полицейских к гарстоку. Шеф, шеф! Однако ему п р е г р а д и л и путь заместитель шефа Джон Кантрино младший. Он поднял руку, положив ее Фиге на грудь. Так, так, так, фигеро, какого хрена вы тут делаете? Я хочу поговорить с начальником, с вашим боссом. н е п о л у ч и т с я он занят. к о н т р и н а понизил голос. К тому же вам, н е кажется, что вы и так уже сделали достаточно. Разве не вы ввели в заблуждение вашего приятеля Найта, а и поспособствовали тому, что его убили? Послушайте, к о н т р и н а ступайте вы к т а к о й т о матери. Найт еще жив. Если его не забыли, труп у нас нет. Я заместитель шерифа, запомните это хорошенько. А какая у вас должность я что-то забыл? Ах да, верно, вы из управления охоты и долбанного рыболовства. И в отличие от меня не носите синий мундир. Кантрину издал презрительный смешок, что-то вроде мерзостного. Хе -хе -хе. Я сыт вами по горло, фигероа. Начальник хочет, чтобы вы в этом участвовали, но только с самого краю. Это понятно? Будете ждать дома у г р е й в з о в Я хочу быть в р э м б л р о к с А все грешники в п р е и с п о д н й хотят мороженого. Как вы сами сказали, я изохот ы и р ы б о л о в с т в а Я имею право носить пушку. Я умею неплохо с ней обращаться. Дайте мне возможность помочь чем-то серьезным. Только взгляните на него, к о н т р и н а присвистнул, большой дядя с пистолетом. Слушайте, это придумал не я. б у д ь моя воля, вас и близко здесь не было бы. Но начальник сказал. ф и г е р о в а знает семью, знает дом, и так вы отправляетесь туда на тот случай, если объявится мальчишка. Он ведь вам доверяет, так доверяет, определенно. н у вот и отлично. ф и г е р о в а должен был признать справедливость такого решения. Он не полицейский, и он знает Оливера, и знает дом. Проклятие. Фига кивнул. Ладно. Как видите, Фига, я знал, что вы покажете себя человеком рассудительным. к о н т р и н а хлопнул его по спине слишком сильно и кивнул. А теперь шевелитесь. Все было тихо, но не как обычно. Фиге казалось, что слишком тихо. Он бродил по дому, дому, в котором жила семья его друга, и все казалось ему неестественно застывшим. Отсутствие н е й т а и его с е м ь и ощущалось скорее неким физическим присутствием, словно тишина и неподвижность добавляли неуюта своей тяжестью. Висели в воздухе гнетущим напряжением жужжали несуществующие мухи где-то в глубине сознания. Фига попробовал чем-нибудь занять себя. Слушая полицейскую частоту, он пытался узнать, нет ли каких-либо известий. Каждый час проходила перекличка, пока что никто ничего не видел. Фигу никто не просил докладывать, но он все равно докладывал. Я тоже в этом участвую, черт побери, и это беспокоило его больше всего. Он не был полицейским в полном смысле этого слова, его не готовили к такому. Ифига сознавал, что ведет себя как идиот-параноик. Однако отсутствие чего бы то ни было казалось ему свидетельством чего-то. Мэди была очень встревожена. Оливер исчез, и это означало, что все они что-то упускали. Чем бы оно ни было, они этого не видели. Быть может, Джейка здесь вообще нет? Может, Оливер направляется не сюда? Может, они где-то в другом месте? Фига боялся, что они следят не за тем, и Оливер обнаружат мертвым в с о т н м и миль отсюда в таком месте, о каком никто даже не думал, и произойдет с ним то, чего никто не мог себе представить. Фига позвонил Зои и сказал, что у него все в порядке. Он взял за правило во время перекличек снова обходить весь дом. У Зои тоже все было в порядке, правда, е е мучила изжога, такая сильная, словно она проглотила коробок горящих спичек. и очень хотел с молочного коктейля. Фига попробовал позвонить Мэдди, ввести ее в курс дела, однако в трубке звучали бесконечные длинные гудки. Фига испугался, как бы Мэдди н е в з д у м а л а отправиться сюда пешком через заснеженные горы, однако сделать что-либо с этим он не мог. В его силах лишь следить за домом. Нужно об этом помнить. Как тогда, когда Фига поделился с н е й т о м своими тревогами о судьбах мира. А тот ответил, что должен заботиться о своем сыне, а не переживать обо всем проклятом мире. Полночь сменилась часом ночи, затем двумя часами, потом стрелки приблизились к трем. Снизу донесся какой-то звук. Нет, он раздался не в доме, снаружи. Достав пистолет, Фига доложил по рации: «Говорит Фигеро. В доме Грейвзов какие-то звуки. Снаружи. Возможно, ничего серьезного, но я проверю». Конец связи. Он осторожно спустился по лестнице, ожидая ответа. Однако ответа не последовало. По спине Фиги десятками пауков пробежал холодный озноб. Когда он вышел в прихожую, звуки, похожие на тяжелые шаги, раздались ближе. Приблизившись к входной двери, Фига снова включил рацию. Теперь он уже говорил в полголоса возбужденно. Повторяю, говорит Фигеро, слышу снаружи звуки, шаги. Вы меня слышите? Прием. И снова никто ему не ответил. Из рации доносилось лишнее ь громкое шипение. Что-то глухо стукнуло в дверь. Фига поднял пистолет. Сердце у него о п у с т и л о с ь в скач. Еще один удар в дверь. Дверь содрогнулась в к о с я к е И затем голос за дверью. Фига. Фига, Фига. Голос показался знакомым. Фига слышал его совсем недавно. ф и г е р о ты здесь? Мне нужна помощь. Помоги, Кантрина. Так чёрт, подожди, крикнул Фига, убирая пистолет в кобуру и спеша к двери. Как только он ее открыл, к о н т р и н у буквально ввалился внутрь, словно он стоял опираясь на нее. Фига подхватил его, помогая удержаться на ногах, и увидел, что к о н т р и н у в крови весь, с головы до пят. Господи, ахнул Фига, напрягая силы, чтобы не дать полицейскому упасть на пол. Джон чёрт возьми, как ты? Что произошло? Ты ранен? Да я ничего. к о н т р и н а уронил голову Фиге на грудь. Но ребята, у них дела п л о х и ф и г а Я все в порядке, все хорошо, к о н т р и н а Кровь, ты ранен? Уже другой человек поднял голову и посмотрел ему в лицо. По щекам человека струилась кровь. Он заморгал, очищая глаза. Кровь, она не моя. Что? к о н т р и н у ухмыльнулся и вонзил нож Фиге в живот. Больше всего в ножев, спарывающем ему внутренности, Фиге запомнилось следующее: лезвие показалось ему более холодным и длинным, чем возможно. Сначала он почувствовал не боль, а едкое проникновение льда, будто его пронзили сосулькой. Мелькнула мысль, что лезвие разрежет его насквозь, вспоров как мешок с кукурузой. Однако, когда Фига отшатнулся назад и нож вышел из него, он с удивлением отметил, какая же рана маленькая. Контино р стоял перед ним, сжимая в руке охотничий нож, с которого капала кровь. Фига потянулся за пистолетом, но его движения были слишком медленными. Казалось, все происходит в кошмарном сне, когда человеку снится, будто он бежит по жидкому бетону. Пистолет оказался у Фиги в руке, однако поднять его было так же тяжело, как поднять кувалду. И когда он наконец его поднял, Контино р снова ударил его. Одним ударом с б и в а я с ног и в ы б и в а я пистолет из руки. Фига упал навзничь, схватившись за живот, где расплывалось красное пятно. Не беспокойся, время у тебя еще есть, сказал Кантино. р Наш брюхи тебя не убьют, по крайней мере, у б ь е т не сразу. А мальчишка хочет получить тебя живым, мальчишка, Джейк. Он самый. П Почему? Кантрина облизнул губы, зловещий жест. Учитывая то, что все лицо у него было в крови, он разглядел меня, разглядел нас к в о з ь Фигеро. У него есть план, и я тот, кто ему поможет. семьдесят восьмая камень алтарь у л ь в е р понял, что все конец, что это означает, пока было неясно. Но когда они с Джодом пришли на каменное поле под нудным холодным дождем, о л и в е р почувствовал: вот кульминация. К этому добавлялась мысль, что речь идет о кульминации всего, что плечи ему п р и д а в и л а огромная космическая тяжесть, ибо если все сказанное Джейком правда, Впереди, возможно, конец этого мира, а конец этого будет означать конец всех миров. Последняя доска, плавающая на поверхности штормового моря, за которую судорожно ухватились остальные миры, переломится и утонет, и вся реальность, реальность всех реальностей, исчезнет в хаосе, провалится в пустоту, в ничто. А затем, согласно Джейку, все вернется обратно. Великая перезагрузка, космическая психоспиритическая кнопка сброса. Если Джейк прав, однако Оливер не был в этом уверен. Больше того, ему было все равно, потому что он не собирался обрушивать этот мир. В нем слишком много того, что Оливер любит. Пусть эта машина сломана, но это его машина, и в ней его мать, его друзья, их матери и отцы. И все хорошие люди, и сломанные люди, которых нужно починить, и плохие люди, которых можно исправить. Оливеру не было никакого дела до космической битвы. Его волновали только все те люди, которым предстояло в ней сразиться. Оливер и Джет стояли на краю. Поля, камней. Луна и звезды скрылись, з а р в а н о й пеленой туч. Дождь уменьшился, ослабнув до холодной мороси. Повинуясь внезапному порыву, Оливер согнул левую руку, которая тотчас же откликнулась под бинтами, под швами, свежей болью. Словно вспомнив, что здесь произошло, когда Оливер в предыдущий раз был у каменного алтаря, боль предостережение. Несмотря на сумерки, алтарь был им виден. Потому что на нем стоял маленький электрический фонарь, чей желтоватый свет расплывался в тумане. Однако этот фонарик не был единственным. Вокруг алтаря были расставлены и другие. За пределами этого круга Оливер разглядел людей, на таком расстоянии казавшихся лишь тенями. Их было по крайней мере трое. Над камнями раскатился зычный голос. Оливер, голос Джейка. Одна из стеней подружески помахала рукой. Рад тебя видеть, продолжал Джейк. Пришел не один. Всё в порядке. Чем больше народ, тем веселее. Иди, иди же сюда. Ты готов? Тихо спросил Джот. Нет. Что ж, зато честно. А вы? спросил Оливер. Готов. Теперь. Чувствую себя чистым. Чувствую себя. Шумно втянув носом воздух. Джед п о д н е с руки к сердцу, о с в о б о д и в ш и м с я от бремени. Я рад. Извлечь боль из Джеда оказалось еще труднее, чем освободить от нее г р е м а Это было все равно, что схватить голыми руками океанчие, ь д к и е и водобжигали ы кожу. Но Оливер нашел сливное отверстие, и тогда уже вся черная вода вытекла самостоятельно, словно она стремилась уйти, как Джед хотела освободиться. Пистолет по-прежнему у тебя, так? Еще тише спросил Джет. Оливер замялся. Ну, Оливер, снова сказал Джет, будто строгий голос родителя, напоминание о том, что Джет когда-то также был родителем, пока дочь не погибла в аварии, которую он устроил по п ь я н и И все-таки что-то осталось. У меня, у меня его нет. Я его выбросил, когда мы подошли к парку. повинуясь порыву. Вы сказали, что мы будем действовать опираясь на свет и на любовь. На пистолету тут места нет. Оливер размышлял над этим всю дорогу сюда. Пистолет насилие, яд отравляющий людей. Сейчас, как и тогда, он снова вспомнил слова своего отца об агрессорах и о силе. У кого она есть, у кого ее нет? Кто использует ее на благо, кто чтобы причинить боль? о том, что в некоторых людях есть дыры, пистолет олицетворяет силу, но плохую. Оружие причиняет боль, оно оставляет дыры, п у л е в ы е отверстия, но также и эмоциональные дыры, а агрессоры порождают агрессоров. Ладно, усмехнулся Джет, ты не перестаешь меня удивлять. В чем, полагаю, нет ничего удивительного. Ты сын своего отца, надеюсь. Вы на меня не злитесь? Я тебе верю. Вот и все. о л и в е р молча кивнул. И снова Джейк из середины поля валунов. Оли, у тебя о т м е р з н у н ноги. Иди же скорее. Времени ж д е т м а л ы ш Но у тебя есть план, спросил Джет. Пожалуй, в некотором смысле. И это не было ложью. о т ч а с т и Еще одного смешка. Наверное, это лучше, чем нет. Ну что, с ы н о к идем? Да, хорошо. И они вместе двинулись через каменное поле. Оказавшись в круге света фонариков, Оливер увидел, кто ждет у алтаря. Рядом с плоским камнем стоял Джейк, в ы п и т и в грудь, с л и с ь е й усмешкой на вытянутом лице. Его странный глаз казалось излучал собственное сияние, которое проникало сквозь туман, словно луч света сквозь воду в пруду. р а с с е к а ю щ и й насыщенную водорослями и т и н о й мутную толщу. Слева от Джейка стоял Алекс Аматти. Мертвенно бледный, словно сраженный тяжелым недугом, похожий на призрака. У него вздувались накачанные бицепсы. В дрожащей руке был зажат пистолет. Свет падал на него снизу, искажая черты лица, превращая усмешку в маску жуткого упыря. А может, это злоба выворачивала его наизнанку. Оливер был потрясен увидев Алекса, но в то же время он этого ожидал. Вероятно, Джейк нашел к нему подход, пообещал, что он сможет отомстить Оливеру и заодно вернуть и г р е м а Интересно, любил ли Алекс Грамма, сдерживая и подавляя это чувство. Стоящего справа Оливер не узнал. Мужчина в полицейской форме, покрытой кровью, дошло до него. Еще один человек лежал на земле, п р и в а л е н н ы й к валуну. Фига, пробормотал о л и в е р быстро, шагая к нему. Однако полицейский, у него в руке был длинный охотничий нож, схватил фигу за шиворот и рывком поднял к лезвию. А, а сказал он, не змея с т а м а л ы ш ь иначе я воткну вот это ему в горло. Пожалуйста, взмолился о л и в е р не надо, Оли, не волнуйся. Джейк поднял руки вверх. с ф и г а ю щ а будет в порядке. Он это страховка, и как и твой друг. С этими словами Джейк отступил в сторону. У него за спиной сидел к а л е б низко опустив голову, уронив подбородок на грудь. Луч фонаря выхватил струйку крови, стекающую из уголка рта. Джейк похлопал его по щеке, и к а л е б захрипел, приходя в себя. Скажи ему, что с тобой все в порядке, сказал д ж е к На «Ну уже, Калиб. о л и дружище, широко раскрыв глаза, выдавил Калиб. Беги, беги от чуда, носи ноги нахрен. Но Джейк уже отмотал кусок скотча неловко з а л е п и л и м Калиб у рот. Помолчи, малыш, ты уже высказался. Повернувшись к Оливеру, широко раскинул руки. Если ты сделаешь, что нужно, все закончится сегодня. Оливер сглотнул комок в горле. Если все закончится сегодня, какой смысл в твоем представлении? Ты пришел бы, если б никого из этих людей здесь не было. Нет. А вот ты видишь, Оли, молоток и гвоздь. Настал черед Джеда подать голос. Вижу у тебя новые друзья. Алекс просто хочет вернуть своего друга. Разве это не здорово? Ты мог бы спросить у него Оли. Ну, офицер Кантрино, прошу прощения, заместитель шефа Кантрино. Я д а е н а подцепил его на крючок на тот случай, если он мне понадобится, не так ли? Полицейский пожал плечами. Я увидел свет. Что я могу сказать? На самом деле он увидел меняющийся мир, и ему это не понравилось. Я предоставил ему возможность вернуть все как было. Джейк повернулся к д ж е д у Тебе я также предоставил возможность, Джон Эдвард, старый пропоиц. а Но ты меня предал. ага». Счастье уже после того, как отослал Нейта. Малыш, тебя это не смущает? Ты связался с человеком, который сделал твоему папаше такую подлянку. Он стал другим, сказал Оливер. И больше не пью, с гордостью добавил Джет. О, как это мило, очень мило. Уверен, твоя жена и дочь сожалеют о том, что ты не изменился еще при их жизни. И тогда они не погибли бы в той долбанной аварии, старый козел. Но задним умом все мы крепкие, а? Ладно, в любом случае спасибо, что привел мальчишку. Я его не приводил, это он меня привел. Какая разница, кто кого привел, одна хрень. о л и мы сделаем то, что наметили. о л я кивнул. При одном условии. Давайте-ка послушаем. Фига. Джет и Кали походят отсюда живыми, и ты оставляешь в покое моих друзей и мою мать. Все становятся свободны. д ж е й к р а с хохотался. Оли, мальчик мой, по-моему, у тебя з а с т р а н ы уши. Или хуже того, ты мне не веришь. Потому что если ты умрешь на этом алтаре, все мы станем свободны. Ухмыляясь, он широко развел руками. Предположим, ты ошибаешься. Тогда они все равно должны быть свободны. Усмешка у Джейка на лице не погасла, но напряглась, превратившись в гримасу, а не искреннее выражение радости. Я не ошибаюсь, сквозь зубы процедил он. Его руки сжались в маленькие кулаки. Намечательно, «Ну, з замечательно, замечательно! Если по какой-то причине ничего не случится, магия не сработает, машина продолжит тарахтеть. Они свободны. Да ю слава. Оливер снова сглотнул комок в горле. Договорились. Ну вот и все. Он направился к камню алтарю. Ухмыляющийся Джек й стоял, опираясь на алтарь. Оливер увидел веревки, обмотанные вокруг двух соседних камней. При его приближении Джек й подобрал один конец и положил его на край алтаря. Веревки, объяснил он. На тот случай, если тебе вздумается вырываться, это чтобы удержать твои руки и ноги, так сказать, внутри машины. Я не ш е л о х н у с ь можешь не привязывать. А, но я хочу. К тому же это ведь придаст привкус настоящего жертвоприношения, верно? Когда древние пытались ублажить богов, заключить с ними сатанинскую сделку. Не делай этого. В груди у о л и в е р а вскипел страх. Нет, не просто страх, паника, все поглощающее, подобное тому мгновению на скоростных горках перед тем, как состав нырнет вниз с первого крутого спуска, но только тысячекратно усиленному, в миллионкрат, в миллион плюс бесконечность. Все до одной молекулы у о л л и в е р а в теле хотели бежать, однако он продолжал идти вперед, дыша ровно и размеренно, вспоминая своих родителей. Я скучаю по тебе, папа. Извини, мама. Оливер забрался на алтарь. Джейк туго затянул вторую веревку на запястье Оливера на левой руке изувеченной. Не слишком туго. Больно, подтвердил Оливер, и это была правда. Ему п о к а з а л о с ь веревка, содрала кожу. Холодный воздух обжигал запястье, а он лежал на спине на каменном алтаре. Так что сердце находилось прямо над щелью в камне, куда Джейк в свое время вонзил кирку. Извини, л и л ь е р рассмеялся, г р ь к н о не весело. Однако что однако? Это было искренне. Что было искренне? Ты извинился, думаю, искренне. Джейк задумался. Но «Ну, полагаю, да. С какой с т а т и Ты меня ненавидишь, ты хочешь сделать мне больно. Ты не должен ни за что извиняться. Не слушай его, Джейк, рявкнул стоящий поодаль Алекс Амати. Он просто издевается над тобой. Убей его, убей его! Однако Джейк сердито зашипел, призывая его замолчать. Затем снова повернулся к о л и в е р у Я не питаю к тебе ненависти. Я так говорил, но нет, не питаю. Это говорила и какая-то моя часть. Я не питаю к тебе ненависти, о л и в е р Мы с тобой одно и то же, несмотря на то, что разные. Я Ну что-то вроде более продвинутые версии тебя, более взрослый, более мудрый. Возможно, какая-то часть меня злится на тебя, за то, какой ты. Потому что я сам когда-то был таким же, понимаешь? Я не знал, сколь высоки е ставки. И еще, возможно, я немного ненавижу тебя, потому что жизнь твоя была гораздо лучше, чем моя. Ты переполнен болью, правильно? д ж е й к з а м е л л с я В свете фонарика, теперь поставленного у Оливера между коленями, было о т ч е т л и в о видно, как он борется. У него заработали челюсти, словно он попытался выковырить застрявшее между зубами семечко. Да это так. Наконец, дрогнувшим голосом признался Джейк: к И т ы хочешь положить ей конец? Вот в чем дело. Ты убиваешь всех и все, чтобы убить боль внутри себя. Или что с того?» Джейк издал нервный смешок. А да что ты вообще знаешь о боли, Оли? Как я уже говорил, твоя жизнь не идет ни в какое сравнение с тем, что довелось вытерпеть мне. Однако я понял, как с этим быть, когда блуждал в темноте в старой угольной шахте. Мне показали дорогу вперед, предложили путь, и моя боль дала мне ясность. У меня тоже есть боль, которую дал мне ты, и она не дала тебе ясности. Пожалуй, дала. Оливер сглотнул комок в горле. Вот отлично. В таком случае давай вместе положим конец нашей боли. И с этими словами Джейк щелкнул пальцами и к р у т а н у л запястьем. Познакомившись ближе со своим повзрослевшим двойником, Оливер пришел к заключению, что не может видеть боль Джейка, потому что Джейк и его боль одно целое. о л и в е р не представлял себе, как выглядят его собственные гнев и страх, так почему же он должен был знать, как выглядят чувства Джейка? С другой стороны, когда Джейк доставал что-то из предыдущей реальности, из своего промежутка, о л и в е р видел что-то лишь мельком, мимолетное видение т е к у ч е г о мрака, искра страха, блеск чего-то еще более жуткого. боль, боль, которую невозможно сдержать. Джейк свою боль скрывал, но не как отец Оливера нет. Эта боль хранилась там же, где Джейк хранил все свои штуки в пространстве между мирами, в промежутке. Джейк или так страстно жаждал сохранить свою боль, или так боялся ее, что выдворил подальше. И поэтому, когда он щелкнул пальцами и к р у т а нул запястьем, извлекая инструмент для совершения жертвоприношения, опять кирку, Оливер увидел мелькнувшую боль и сделал то, что уже проделал с Грамом Лавензом, а затем всего несколько часов назад с Джадом х а м а к и Он потянулся не руками, а сознанием, схватил эту боль и, что есть гребаные силы, потянул. У Джейка в руке появилась кирка, но вместе с ней еще кое-что. Всякий раз доставая что-либо из промежутка, он неизменно ощущал странный прилив, одновременно приятный и жуткий. И сейчас произошло то же самое, но только ощущение осталось, пристало подобно поту. Оно сгущалось, уплотнялось, расширялось, з а п о л н я я Джейка, пропитывая насквозь вместе с ним. нахлынули воспоминания, горечь утраты и боль. Очень много боли, в о с п о м и н а н и я о плачущей матери, об отце, который его бьет, который з а т е м его обнимает, его культя вместо ноги. Мать торопливо взбегает вверх по лестнице, старик преследует ее с железным черпаком. В этих воспоминаниях Джейк больше не был Джейком, он был Оливером, тем Оливером, своим Оливером. Нет, нет, нет, нет. Джейк не хотел ничего этого. вернуть обратно, прогнать прочь. Эти мысли были мольбой, посланной в эфир к Элаю, демону Элигосу Васагу, с чёрному сиянию в глубине шахты. В тот день демон р а с с ё к ему лицо, отнял у него глаз и вставил другое, сам исчез. Однако Джек понимал, что на самом деле демон никуда не делся. Он говорил с ним через книгу, ведь так? Через книгу несчастных случаев, сосуд. Сборник заклинаний на языке самого демона. И вот теперь Джейк ощущал вкус страниц этой книги, тошнотворно бумажный, горечь чернил и солоновато медный привкус крови. Почему это происходит? мысленно возопил Джейк, ощущая в руке текстуру кирки, очень холодной. Он попытался пронзить ею сердце Оливера, однако его рука оказалась мягкой, словно лапша. Кирка должна была наполнять его силой и придавать энергию, но вместо этого тянула вниз непосильной тяжестью. Пальцы стремились разжаться, выпустить кирку. Джейк представил себе, как она вываливается у него из руки с грохотом, падает на камни, и он полностью сосредоточился на лице Оливера, лежащего с закрытыми глазами, откинув голову назад. У него на лице отражалась какая-то борьба, словно он чем-то занимался. привязанный к алтарю, он что-то делал. На что? И вдруг до Джейка дошло. Маленький мерзавец извлекал из него боль, как извлек е е из г р э м а Лайонса в ту ночь на дороге. Вздрогнув, заревев, Джейк, я Джейк, а не Оливер, не этот слабак, я Джейк, размахнулся киркой, стараясь восстановить мрак, вернуть его назад в себя. Со всего размаха он опустил Кирку Оливеру на грудь, прямо в сердце. Вот только, вот только Кирка погрузилась в щель в алтаре, не встретив ни кожи, ни кости, ни мягких тканей. Металлическое острие встретило только твердый камень. Звяк. Оливера на алтаре не было. Джет не мог сказать, что произошло. Он стоял, с мучительной болью наблюдая за тем, как Оливер без сопротивления лег на алтарь, став совершенно беззащитным, а повзрослевшая его версия привязала его к камню. Оливер добровольно собирался принести себя в жертву, однако глядя на происходящее, Джет смутно чувствовал, что это часть плана, и все будет хорошо, и затем Оливер Фух. исчез, словно его здесь и не было. Веревки соскользнули, спадая с краев алтаря. Джейк стоял ошеломленный, задыхающийся, словно ему отвесили хорошую за трещину. Чудовище в ужасе взирало на опустевший алтарь, как и все остальные. Мальчишка с пистолетом, полицейский с ножом, Калеб, привязанный к стулу, стоящему посреди зазубренных камней. Взгляды всех были прикованы к алтарю. Вот мой шанс, решил Джет. Самым опасным был мальчишка с пистолетом. н а не г о Джет и набросился, налетев с разбега на того, кого назвали Алексом, а мать он повалил его на камни. з д о р о в е н н ы й Верзил оказался неуклюжим и не удержался на ногах. Пистолет выпал у него из руки и отлетел в сторону. Джет рассмеялся: "Что получил?" о р и л а Злорадно подумал он: "Это все часть моего плана". В моем планету его не было, подумал Оливер. Он больше не лежал на алтаре, находился не на каменном поле, не в парке и не в Пенсильвании, и, может быть, даже не на планете Земля. Оставалось под вопросом, находился ли он вообще в реальности. Это место было Оливеру знакомо. Пустота, огромная гематома, багровая и бескрайняя, отсекающая разбитыми звездами, камнями и зубами. Куда бы он ни смотрел, великая пустота простиралась в бесконечность. Звезды неестественные, нечеткие, словно увиденные сквозь окно, вымазанное вазелином, висели по краям. Вокруг них и между ними плясали разноцветные краски, краски и тени. Тени, похожие на те, что Оливер видел в людях, жидкие, эластичные, перетекающие из одного места в другое, похожие на боль. Что-то проплыло мимо. Бутылка. Внутри плескалась темно янтарная жидкость. На этикетке было написано Джек Кенни. Плавно вращаясь, бутылка плыла в воздухе, точнее в воздухе в кавычках. Затем другой предмет – старый потрёпанный альбом. Взмахнув рукой, Оливер схватил его и сразу же понял, что это такое. та самая книга, которую ему показывал Джейк, книга учета, книга нечестивых заклинаний, книга несчастных случаев. Оливер не стал ее читать. Вместо этого он принялся вырывать из книги страницы одну за другой, с каждой последующей все более яростно, плавно кружась, страницы удалялись от него медленно, словно под водой. Пустота вокруг подернулась рябью. Где-то далеко в глубине что-то зашевелилось. Огромная тень появилась перед россыпью звезд, закрывая их собою. Я здесь не один. С ужасом осознал Оливер. Долбаный ублюдок, прошепел к о н т р и н а Уставившись на старика, который только что расправился с мальчишкой с пистолетом, он грозно взмахнул ножом. Не репайся, бросил полицейский ф и г и похлопав плашмял е з в и е м ему по голове. Фига чувствовал позади смерть, которая ждала, подобная здоровенной серой тени. У него мелькнула рассеянная мысль не тоже ли с а м о е испытывает человек, оказавшийся на пути неумолимо надвигающегося цунами. п е н и щ е щ и е с я т е м н ы й словно вино волны, к о т о р а е вздымается и замирает перед тем, как обрушиться, р а з м о з ж и в человека об е р е г превратив все его кости в черепки и увлечь его обратно в в о л ч н о е море. Но волна, тень, пока еще не обрушилась на фигу. У него еще оставалось горючее в баке. Поэтому, когда Кантрина повернулся к нему спиной и направился прочь, Фига сделал самое простое, самое глупое, что только пришло ему на ум. Просто протянул руку, схватил п о д о н к а з а н о г у и что есть силой дернул. Вскрикнув, Кантрина повалился вперед, больно ударившись о торчащий из земли камень. Он застонал, корчась от боли. Фига это несколько не смягчило. Наоборот, наполнило сознанием высокой цели. Взрывя, Фига навалился на Кантрина, прежде чем тот смог подняться с земли. и принялся молотить его кулаками, несмотря на то, что из раны в животе хлестала фонтаном новая кровь. Вывернувшись, Кантрин отбросил его назад, и они провалились в промежуток между камнями. Лезвие ножа вонзилось Фиге в бицепс один раз, второй, в третий раз полоснуло по предплечью, в четвертый вошло между ребрами. ф и г а почувствовал, как из легких у него выходит воздух. Но, собрав остатки сил, он схватил мерзавца за ухо. И что есть силы ударил его головой о камень. Кантрину дернулся из-за тих. Пытаясь отдышаться, ф и г а услышал исходящий из бока булькающий свист. Его дыхание становилось слабым, в половину, в четверть силы от того, каким было. Он опустил голову на холодную сырую землю. Здоровенная серая тень снова поднялась, заслоняя собой небо, застилая дождь. И отнимая у Фиги последний воздух, и обрушилась на него. Книга несчастных случаев превратилась в рой вырванных страниц, в узкие полоски бумаги, в конфетти из клочков, а пустота, загудев, стала черной, мрак расплылся, подобно чернильному пятну на п р о м о к а ш к е Тень поднялась над Доливером стая черных дроздов, затем волной ядовитых змей, скользких червей, паучьих лап, ее тело было темнее, чего бы т о ни было, но в то же время ярче. Свет п л я с а л по ее поверхности, подобно живому существу. Тень проплыла перед о л и в е р о м а вместе с ней голос, проникающий ему в голову, подобно корневому отростку назойливого сорняка: "Тебе здесь не место, мальчи". сказала тень. Как и тебе, ответил Оливер. Ему стало страшно. Тень взревела, все ее щупальца и конечности заколыхались, протягиваясь к нему, окружая со всех сторон. Воздух наполнился голосом необузданной ярости. Ты не сможешь м н е навредить, перекрывая его, крикнул Оливер. Ты меня не напугаешь. Я тебе нужен. Тебе нужно, чтобы я умер там, ведь так, на каменном алтаре. Тень отпрянула назад. снова превращаясь в скользкую извивающуюся массу. Ты ничего не понимаешь. Нужно сломать колесо, разбить ось. Бог сломал этот мир. Я тебе все покажу. И тут сознание о л и в е р а заполнилось мерзостями, жестоким насилием, убийствами, самоубийствами и массовыми захоронениями. но он прикусил губу так, что почувствовал привкус крови, прогоняя эти образы, заменяя их своими. Мать, отец, друзья, играющие дети, звезды вокруг полной луны. Затем он вспомнил все то хорошее, что люди делали друг другу. Кто-то помог бездомному встать и дойти до пункта раздачи бесплатной еды. Показ всемирного п р а й д п а р а д а по телевизору. Цветы, которые носила в дом престарелых его мать. Я сотворю этот мир заново. Завывала тень. Я подчиню то, что сломал Бог. Ты меня не остановишь, глупый ничтожный микроб. Она снова метнулась вперед, хватая о л в е р а щупальцами сгущающейся темноты, и тут мгновение полного абсурда что-то проплыло между ними. Неожиданное, чуть ли не комическое вмешательство. Плавно покачиваясь слева направо, плыло глазное яблоко. волоча за собой зрительный нерв и кусочек мягких тканей. И тут Оливер понял. Одна единственная не л е п о т ь и он все понял. Это не какой-то там промежуток. Громко произнес Оливер вслух, обращаясь к демону. Я ведь внутри него, разве не так? Это не пустота. Вот где он хранит всю свою боль, полностью, включая тебя. Ах ты мерзкий клопник, чёрная пылинка! Ты ничего не понимаешь. Теперь до меня дошло. Ты паразит, зараза. Чувствуя нарастающее головокружение, сказал о л и в е р Ты и боль это одно и то же. г р о м н а я тварь снова заполнила пустоту. Она потянулась к о л и в е р у превращая все свои конечности в острые лезвия, больше уже не думая о том, что жертва должна умереть там, нетерпеливо жаждущая увидеть, как она умрет здесь. Кулак врезался Джеду в почки, подобно с о р в а в ш и с я с неба Луне, сокрушая его. Падая, Алексамати сумел взобраться на него верхом. Пистолет мне не нужен, п р о р ы ч а л он. Схватив Джеда, приподнял его и, что из силы, швырнул на в а Луну. У Джеда хрустнули ребра, его грудь превратилась в битое стекло. При каждом вдохе острые ножи вонзались ему в легкие. Его руки лихорадочно шарили по земле, ища, за что ухватиться. Алекс снова стиснул его, снова поднял вверх, гораздо выше. Он развернул Джеда к себе и т о т увидел искаженное лицо маньяка. Мышцы на шее у Алекса вздулись толстыми корнями. Он стиснул челюсти с такой силой, что казалось, будто его зубы хрустнут, словно попкорн. Что же касается Джеда, то Джед рассмеялся. в ы п о ч е н н ы е глаза Алекса раскрылись еще шире. Что-то такого смешного. Ты потерял свой пистолет, сказал Джет, продолжая смеяться. И каждый смешок отзывался сотней стежков н е п р и к р ы т о й боли. Я и т к о става, а я его нашел. С этими словами Джет нажал на спусковой крючок зажатого в руке оружия. Нажал не один раз, а столько, сколько смог. И после каждого выстрела Алекс вздрагивал, так точно пуля ударяла его в грудь кулаком. Наконец Верзила упал, увлекая за собой Джеда. Поваленное дерево. Ах. Джед лежал смеясь и в то же время плача. Однако торжество его оказалось недолгим. Он ощутил позади чьё-то присутствие. Мальчишка. Его бывший хозяин. мысленно прокрутив свои отношения с Джейком с точки зрения литературных героев, Джет пришел к выводу, что он был Ренфилдом, мальчишки Дракулы, разве не так? Психически больной приспешник Дракулы в одноименном романе б р э м а Стокера, пожирающим насекомых уродцем, еще более мерзительным, чем само чудовище, ибо чудовище по крайней мере просто делало то, что должно было. Джед всегда считал, что Рэнфилд гораздо хуже Дракулы, и сам он стал им. Джейку в и д е л в нем что-то, увидел его слабость, досконально изучил ее и использовал, чтобы превратить Джеда во что-то неописуемое. Однако теперь все это осталось в прошлом. Боль прошла, Джед чувствовал себя свободным. к р я е т я он тяжело поднялся с земли и повернулся лицом к Джейку. Мальчишка со странным глазом т р я с л о словно от холода его б и л а дрожь, похожая на лихорадочный озноб или эпилептический приступ. В руке он рассеянно крутил кирку. Джейк, сказал д ж е д или лучше называть тебя Оливером? Я Джейк. Когда он произнес это, у него громко з а к л а ц а л и зубы. Переливающийся глаз остановился на одном цвете, красном. В нем вспыхнул алый огонь. Джейк. Но как бы там ни было, б о л ь ш е я тебе не принадлежу. Меня спас Оливер, и что бы ты сейчас со мной не сделал, это уже не будет иметь значения. Он меня спас. Он тебя не спас. Ты безвольное дерьмо, долбанный, сморщенный убийца, неудачник. Похоже, неудачу потерпел ты, мой мальчик. Ты можешь не считать себя Оливером, но ты Оливер. Он внутри тебя, разве не так? Джейк занёс кирку. д ж е т закрыл глаза. И затем ничего. Ты прав, пробормотал Джейк. Хренеть, старик, ты совершенно прав. Он усмехнулся, и д ж е т понял, что-то не так. Лезвия приближались. Оливер понимал, что они р а с к р о м с а ю т его на куски. Этот демон, этот паразит, обитающий у Джейка в сознании, совсем обезумел. Оливер знал, что это он научил Джейка разрушить мир, однако сейчас захлестнутый бешеной яростью демон собирался убить Оливера. Разумеется, Оливер не хотел умирать, но он, по крайней мере, знал, что его смерть положит конец к о з н я м Джейка и этого сознания, отменит апокалипсис, потому что Оливер умрет здесь, а не на каменном алтаре. И тут, когда зверь набросился на него, разрывая пустоту тысячью лезвий, из ниоткуда появилась рука. Она схватила Оливера за горло и и потянула. Возвращение в реальный мир было оглушительным. Покинув пустоту, Оливер почувствовал головокружение. Взор его помутился, внутренности сжались в комок. Джейк держал его крепко. Трахея оказалась сдавленной. Оливер начал задыхаться. Он беспомощно задергал ногами. Джейк поднял его и швырнул на алтарь. У Оливера брызнули искры из глаз. Прижимая одной рукой его к камню, Джейк второй занёс кирку. Оливер услышал крик Джеда, увидел мелькнувшую тень. э т о старик бросился к Джейку, но, и с п о л ь з о в а весь оставшийся в легких воздух, он слабо произнес: "Джед, не надо". Теперь все зависит от меня, подумал Оливер. Я знаю, что делать. И снова кирка поднялась. Заостренный конец зловеще сверкнул в свете фонарика. Оливер стремительно выбросил руку вверх, выставив пальцы вперед и схватил глаз Джейка. Вообще-то не глаз Джейка. Только тут Оливер запоздало сообразил, что это уловка. У каждого фокусника есть свои уловки, и суть любой из них заключается в том, чтобы отвлечь внимание. Так оказалось и сейчас. Погрузив пальцы в р ы х л у ю рубцовую ткань вокруг шараха Мелиона, Оливер понял, что это не глаз Джейка, потому что глаз Джейка он остался в пустоте, в промежутке у Джейка внутри. А если глаз там, что у него на лице, что за глаз химеры, пробка, затыкающая бутылку, ее в о т к н у л о существо, находившееся внутри Джейка, тварь демон или кто там еще черт бы его побрал, паразит. Джейк был его скорлупой, его коконом, его опухолью, его домом, а глазное яблоко служило запором на двери, которая сдерживала все внутри. Один сильный рывок. И глаз с влажным треском вырвался у Джейка из лица. Джет видел все собственными глазами, видел Оливера появившегося из ниоткуда, видел Джейка, держащего его за горло. Джейк швырнул Оливера на алтарь, занес кирку. Джет бросился к нему, понимая, что должен помешать этому, убить Джейка до того, как тот принесет Оливера в жертву на этом жутком камне. Затем Оливер вырвал Джейку глаз. Одно движение рукой вверх, внутрь, обратно. Вырванный глаз лопнул, словно гнилая виноградина. Стряхнув липкую жижу с пальцев, Оливер поспешно сполз с алтаря. Какое-то мгновение Джейк стоял неподвижно, оглушенный. Рот у него открывался и закрывался, однако из него исходило лишь слабое шипение. На л и ц е з и я л а черная дыра. Свет фонарика играл на ее влажных краях. Джейк. Тихо произнес Джет. Он сделал шаг вперед на тот случай, если вообще-то Джет сам не знал на случай чего. На тот случай, если ему придется удерживать Джейка. В конце концов тот ведь по-прежнему оставался чудовищем, не так ли? По-прежнему способным на все. Джет это знал. Джейк содрогнулся всем телом, к л а ц а я зубами. У него напряглась шея, следом спина, затем голова откинулась назад, глазами к небу. И из разверзнутой глазницы хлынул гейзер черной жидкости, похожей на нефть, похожей на кровь. Джейк в з в ы л Огни, яркие огни, в ы р в а л и с ь из жуткого фонтана мрака. Впоследствии Джетс образил, что этих огней было девяносто восемь. Они взметнулись вверх, подобно фейерверку, заряженному призраками. Следом вылетела бутылка, разбившаяся в дребезги при ударе о камни. Ветер подхватил вырванной страницы какой-то книги, покрытой чем-то липким и красным. По камням з а г р о м ы х а л а б е й с б о л ь н а я б и т а Револьвер пролетел по высокой дуге и с ч е з н у в вдалеке. с т а р о й ф о т о г р а ф и и кусок угля, обручальное кольцо. И с каждым вылетевшим предметом крики Джейка становились все более громкими, все более пронзительными. Потом... Потом появилось еще что-то, что-то очень большое, р а з ъ я р е н н о е п а р а з и т демон, подумал Оливер. Он здесь. Ноги и щупальца вынырнули из гейзера, крепко цепляясь за щеки и лоб Джейка, чтобы обрести опору. Лицо Джейка распухло до немыслимых размеров, выпуская вылезающую тварь. Она все лезла и лезла. Огромное червиобразное тело, разбухающее по мере выползания, расправились крылья, над поверхностью поднялись кости, тысячи муравьев, выбираясь из бесформенной плоти длинными ручейками, устремились вниз. Обмякшее тело Джейка повалилось на землю. Чудовище полностью освободилось. Оно повернулось Коливеру. п о я в и л а с ь сотня ртов, щелкающих блестящими челюстями, заговоривших утробным шепотом. Ты был близок к победе, так близок, ничтожная пылинка. о л и в е р развернулся, пытаясь отползти на четвереньках прочь, но что-то скользкое обхватило его за пояс, швыряя о б р а т н о на к а м е н ь алтарь. о д н о щупальце подхватил о упавшую на землю кирку и небрежным движением развернул о ее стрием в нужную сторону. Ты не сможешь уничтожить этот мир, убив меня, с вызовом заявил Оливер. Это действие должен был совершить он или я сам. Ты не добьешься желаемого. Не добьюсь, прошипел демон. Нахально сложусь твоей смертью. Где-то позади раздался какой-то звук, и вместе с этим вспыхнул свет. А через мгновение появились тени, крылатые, летящие в небе. с о в ы подумал Оливер. И тотчас же понял, мама.